Эпилог. Верховный старейшина из окна кабинета наблюдал за происходящим во дворе. Рыжеволосая девушка, заложив руки за спину, вышагивала перед восьмилетними неофитами, что-то им втолковывая. Чёрное платье, она носила траур, ведь прошло всего несколько месяцев, подчёркивало бледность кожи, из-за чего крапинки веснушек выделялись на лице и шее маленькими солнцами. Старейшина не слышал слов девушки. Но, судя по тому, как внимательны были дети, новый наставник нашла к ним подход. «Только подумать, тратить чёрный уровень на обучение молодняка». Он вздохнул. В такие минуты он жалел, что позволил ей выбрать, чем заниматься. Следовало проявить твёрдость. Но девочка настрадалась, да и у общины наступили не лучшие времена. Не до препирательств было. Помимо него в кабинете находился мужчина прятался в тени за шторой, чтобы с улицы не заметили. «Ты скажешь ей правду?» – спросил Верховный. «Обязательно. Однажды. Но не сейчас. Нет, сейчас рано. Боль делает её сильнее. Посмотри, какой она стала!» – восхитился мужчина. «Правда оборвёт её рост. Она поселилась в твоей башне», – заметил Верховный. «Скучает?» «Ничего». «Испытания закаляют характер». Мужчина был непробиваемо упрям. Но Верховный не оставлял попыток достучаться до него. Он опасался нестабильности Кристы. Какое-то время после смерти Сета она была не в себе. Одному игнису известно, каким чудом община пережила кризис мага с чёрным уровнем и бездонным запасом энергии. При воспоминании о тех днях у Верховного холодок бежал вдоль позвоночника, а ведь он многое повидал на своём веку зная он тогда что сет выжил не смолчал бы но хитрый маг явился к нему позже оправдывая задержку забытьем, в котором якобы пребывал после уничтожения того кто внутри он уверял что действительно умирал а потом очнулся в склепе спустя несколько дней после похорон повезло тебе что мы не сжигаем покойников как северяне заметил на это верховный а потом восхитился вот она сила магии я бы назвал это иначе поправил Сет силой любви они много бессонных ночей провели пытаясь понять каким образом Кристи удалось уничтожить монстра сохранився эту жизнь ведь они искренне полагали что это невозможно думаю дело в словах Кристи предположил в итоге Сет её волеизлияние было чётким она хотела освободить меня а не убить и у неё получилось они сошлись на этой версии других вариантов всё равно не было «Не боишься, что она не простит тебя?» поинтересовался Верховный. «Я вымолю прощения», — улыбнулся Сет. Старый маг покачал головой. Каким был самодовольным, таким и остался. Некоторых не исправит даже могила.